Аудиокниги «Клуб» представляет Джефф Вандермиер «Починить Ганновера» Посвящается Джей Улейб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 Хотя мне приходится долго щуриться, чтобы представить в них янтарный свет и искру понимания. Широкий и испёчрённый крошечными ямочками лис металла, не искажён каким-либо выражением. Увидев всё это, я сразу назвал его Гановером, в честь героя, которого видел в старом кино, пока проектор ещё работал. Гановер, повторяет Шавер с лёгким презрением. Гановер никогда не выдавал своих мыслей, отвечаю я.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 Джон Блейк, глава совета, тоже соизволил прийти и стоит в первых рядах. Неопрятная чёрная борода, широкие плечи и водянистые березовые глаза. Тут же толкутся и другие: Сара Старшей от Хачиха, кузнец Гроувер и бесплотная капитанша рыбацкой флотилии, которая прозывается Леди Солт. У неё невредно бледная мягкая кожа и светлые волосы, и это в стране, которая видит солнце всего 5 месяцев в году. Но самое главное глаза, вечно меняющиеся, никогда не смотрящие прямо. Один светло-голубой, другой яросно-зелёный, словно воплощение двух эпостасей моря: спокойной и бурной. В уголках этих глаз случаются крошечные морщинки. На губах вечно играет насмешливая улыбка. Если больше мне ничего не удаётся припомнить, вините глаза. Последние 3 года мы были любовниками.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 Даже кузнец от Хачиха, скорее по обычаю и обязанности, чем из искреннего интереса, рассматривает лежащее перед ними проржавевшее ведро. Починенный водяной насос продолжает качать воду из водоносных пластов. Часть запасов обменивается у горных людей на молоко и копченое мясо. Запас провизии на добрых полсезона. И всё же Блейк знает, что за последнее время море исхудело рыбой. Если мы не дадим горным людям что-то по-настоящему ценное, они больше не станут приходить. Почини его, объявляет он наконец. Это почти приказ. Ночь я провожу следя с Леди Солт, чьё истинное имя, произносимое в такие часы шёпотом, Ребекка. Мущину вряд ли увлечёт женщина с таким именем, сказала мне она однажды. Слишком приземлённый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 распространял фальшивые слухи, делал всё, что мог, лишь бы навсегда покончить с прежней жизнью, и всё же беспокоенными, бессонными ночами ждал: вот-вот меня найдут. Отец говорил, что даже неудача может обернуться успехом. Не знаю, стоит ли ему верить. Прошло 3 дня, а я всё ещё чиню Гановера. Иногда с помощью Шавера, иногда один.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 Качихи. Много год назад она умерла родами и унесла с собой ребёнка. Теперь Блейку постоянно видится несостоявшееся прошлое, жизнь, которая могла бы у него остаться с ним леди Солт. Я всё ещё помню великодушного Блейка, щедрого Блейка, весёлого Блейка, который мог вскочить на стол, держа в руках кружку пива, сваренного людьми с гор, и рассказывать забавную историю о приключениях внесённой штормом лодки.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 Шавер упорно считает, что Ганновер — скульптура, вымытая с океанского дна. Но никто не лепит скульптуры с таким количеством подвижных частей. «Заставь его работать», — приказывает Блэйк. «Ты мастер, почини его». «Мастер? Я единственный в этой местности, кто обладает кое-какими знаниями. На сотни, может, тысячи миль в округе». «Попытаюсь», — отвечаю я. «Но что потом? Мы не знаем, что он умел делать». Это главный вопрос, возможно, главный в моей жизни. Поэтому я и не тороплюсь чинить Гановера. Мои руки уже знают, куда приладить большинство частей, знают, какие поломки случились в остальных и почему. "Чэни настаивает, Блейк. Или на следующем собрании совета я попрошу, чтобы тебя отослали к горным людям. Поживёшь пока с ними". В его глазах горит неприкрытая ненависть к себе.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 Но когда чините механизм с неизвестным вам принципом действия, скажем, ремонтируете Гановера, не имея доступа к схемам и документации, приходится действовать на ощупь, а сами вы становитесь кем-то вроде детектива. Разыскиваете улики и доказательства. Цилиндры вставляются в отверстия в листах стали, потом устанавливаются на место в прорези, которые ведут к проводам, и всё вместе приводит к пониманию общего принципа. Для того чтобы добиться этого, придётся прекратить действовать наугад. И хотя Шавер по-прежнему помогает мне из-под палки, нам удаётся начать систематическую разборку Гановера. Я записываю, где находилась каждая снятая деталь и должна ли, по моему мнению, вернуться на прежнее место или же она сместилась во время аварии, приведшей гибели Гановера.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 Когда мы снимаем щиток, прикрывающий голову Гановера, обнажаются тысячи проводов, часовых шестерёнок, обнаруживаются какие-то непонятные жидкости, так что даже Шайер больше не считает его статой. "Для чего нужна подобная машина?" удивляется он, редко видевший что-то более сложное, чем молоток или часы. "Думаю, она делает всё, что пожелает", смеюсь я.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 Заключается трагедия повседневной жизни. Ты не способен верно оценить себя. Даже после шести лет пребывания в Сент-Хейвне, которые заставили прошлое уйти в прошлое, я всё ещё вижу кошмары. Сверкающие воздушные корабли, стройные ряды воздушных кораблей. Обычно я просыпаюсь с воплем, очнувшись от того, что когда-то был облаженным сном, и вижу рядом леди Солт и Ребекку,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 Леди Солт вышла вместе с флотилией на первую в этом сезоне рыбную ловлю и деревня опустила. Даже Блэйк отправился с ней, не забыв на прощание пригрозить мне. Если улов опять окажется скудным, для меня вечер пройдёт не лучше, чем утро. — Это Искра? — внезапно спрашивает Шавер. — Искра? Где? Я только что... В очередной, возможно, двадцатый раз, собрал Гановера и намеревался сделать небольшой перерыв, просто сесть и выкурить самокрутку. Благодарность от загадочных людей с гор. В его глазах лепечет Шавер, мгновенно бледнея и отскакивая от Гановера с таким видом, словно произошло нечто чудовищное, хотя именно этого мы и добивались.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 только щёлкает. Если, конечно, предположить, что он пытается что-то сказать. К берегу пристаёт рыбачья флотилия, вместе с которой вернулись Джон Блейк и леди Солт. Похоже, морской воздух благоприятно подействовал на Блейка. Растрёпанные ветром волосы и иссечённое солью лицо. Он выглядит почти что умиротворённым, когда они входят в мою мастерскую. А когда смотрят на Гановера,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 показала ему, насколько важны внимание к деталям и упорная работа. Он открыл свои планы и идеи правительству страны, и выслушали достаточно долго, чтобы выделить кое-какие деньги, место для работы и помощника. Всё это, несмотря на его юность, благодаря его блестящему уму. В свою очередь, он проигнорировал их разглагольствования насчёт врагов и необходимости отражения внешней угрозы.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 которые стали всей его жизнью, ради которых он создал нечто вроде культа прямо здесь, в мастерской, превратившейся в гигантский ангар, окружённый солдатами и колючей проволокой. Он считался национальным достоянием. Но я всё ещё помню, что творилось в душе, когда опытный образец поднялся в воздух, как слёзы текли по лицу,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 Ему любопытно, почему я это сделал. Мы, по крайней мере, могли бы продать его горным людям. Он видит только деревню, море и дочку изнеца. Мы столько труда в него вложили. Но у меня нет ответа. Есть только история, в которую он, конечно, не поверит. Давным-давно существовала страна, оставшаяся империей. Её армии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 Люди писали о них стихи, проклинали и молили о милости и пощаде. Главный конструктор этого ужаса, человек, решивший сложные проблемы, учтивший все детали, наконец был призван императором новенькой только что отчеканенной империи через 15 лет после того, как впервые увидел золотистую флотилию кораблей на фоне ярко-синего неба. Император в то время Пребывал на дальней границе, в Богом забытом углу окаемлённом пустыни. Тамашние люди строили дома на склонах холмов и пользовались трубками, чтобы плеваться огнём в небо. Меня повезли к его величию на воздушном корабле, разумеется. Впервые, если не считать поездок в столицу, я покинул свою маленькую общину, страну, которую сотворил для себя. И с высоты увидел всё, что смог создать.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 Джеф Вандермеер Починить Гановера. Рассказ читал Олег Булдаков.